причины и следствия многие женщины со временем понимают, что с правительственной помощью, равной, стыдно сказать, чему, вырастить здоровое, способное мыслить и учиться потомство уже мало вероятно. Для этого, как ни крути, нужна мужская поддержка как в финансовом, так и в воспитательном плане. Поэтому мудрые дамы, которые, как мы уже поняли, не проще завести шашни с молодыми все симпатичными и накраченными, всё равно рано или поздно выходят замуж за толстеньких и лысеньких мужичков, с трудовым мозолем на дремнём, ну и желательно, конечно, хоть с каким-нибудь банковским счётом. И как же нам, умным, но, допустим, ещё не совсем лысеньким, но уже начинающим полнеть, не проиграть в этом соревновании красавчикам павлинам ту самую битву за право оставить после себя хоть что-то, кроме рецептов и анализов. и закинуть такой свой сперматозоид в нужную мишень. Для этого нужно прежде всего прийти к четкому пониманию того, что само по себе ничего не решится, и животик не рассосется, а только будет расти год от года, и дальше будет только хуже. Очень важно это понять и принять для себя само существование этой проблемы. В то же время никогда не поздно и не рано задуматься о своем здоровье, активной жизни, способности оставить после себя полноценное во всех смыслах потомство. А желательно еще и научить его жестким правилам жизни, успеть передать от отца к сыну навыки выживания в этом сложном мире, обучить не только в школе, но и престижном вузе. Удачно выдать замуж дочь и обеспечить образование своим внукам, свозить их за границу и показать мир. Периодически возить жену и детей на лучшие курорты к тёплому солнцу и ласковому морю. А для этого опять же придётся следить за своим мужским здоровьем. И главным его незыблемым, выпирающим критерием выступает лишний вес. Это, кроме прочего, не лучшим образом отражается на нашей с вами репродуктивной функции. При ожирении в организме мужчины нарушается производство и метаболизм тестостерона. А именно этот гормон необходим для полноценного созревания сперматозоидов. И главное понятие здесь полноценное. То есть трахаться вы ещё как-то можете, а вот здоровое потомство оставить уж извините, нет. Отсутствие живых подвижных сперматозоидов в посткоитальном тесте, так называемая проба Шуварского Гунера, неблагоприятно в прогнозе фертильности. Снижение уровня тестостерона ведёт к падению самого полового влечения. Сексуальная жизнь угасает, мужская сила уходит, сперматогенез затухает. Поднять то самое, что, казалось бы, безнадёжно провисло, может только молодая, сексапильная и энергичная самочка. Как сказал на видеозаписи один уволенный потом чиновник, заснятый на скрытую камеру с опытными проститутками: "Ой, получилось, а до этого, блин, уже давно не получалось". Именно в этот момент своей жизни многие мужчины уходят из семьи к тем женщинам, которые ещё могут хоть как-то активно простимулировать, разбудить, к тем, с которыми ещё получается. Что же вам в этом случае остаётся услышать от жены? Не переживай, в следующий раз обязательно получится. И затем следует такой трогательный, милый поцелуйчик в потную лобик перед сном. Вот откровенное письмо мне от одной знакомой женщины. Как часто мы можем видеть картину: муж ушёл к молодой, потому что жена после рождения двоих детей распустилась, поправилась и превратилась в чёрт едва что. А вы этого мужа видели? Почему-то в нашем обществе считается, что женщина при любых обстоятельствах её жизни должна всегда оставаться тонкой, звонкой и молодой. Куча журналов о рунсах обложек, как этого достичь и как не упустить своего мужчину. И ни один. Ни один журнал не даёт аналогичных советов мужчинам, как же всю жизнь оставаться стройным, сильным, с красивой попой и необвишеной грудью, чтобы удержать рядом свою вечно молодую леди, которая, кстати, тоже имеет право улететь. Почему же такая несправедливость? Нам тоже хочется иметь рядом Аполлона, а не пингвина. Пора начинать писать об этом книги и статьи, дорогие мужчины. Может быть, я как женщина сейчас вас очень расстрою, но ваши толстые животы и дряблые попы совсем нас не возбуждают. То есть абсолютно, то есть вообще никак. Даже вызывают обратные чувства. У нас, между прочим, тоже все может быть на пол шестого. Вам просто повезло, что мы все равно можем, можем раздвинуть ноги и изобразить оргазм. Поверьте, это совсем не сложно, чтобы только вас любимых порадовать. То ли по дружбе, то ли по привычке с мужем, или из жалости к новому кавалеру. Ну, но иногда ещё бывает легче дать, чем объяснять, что ты этого не хочешь. Тем более, как ты это объяснишь толстяку, который считает себя красавцем только потому, что у него кошелёк тоже толстый. Конечно, есть женщины, которым нравятся большие мужские животы, но их меньшинство, какие-то жалкие 5%. У меня подруга такая, она находит это милым и забавным. Но поверьте, большинство женщин совсем не в восторге от 50-килограммового куска подного жира, прижимающего её к кровати так, что просто вздохнуть невозможно. А то, что должно возбуждающе возвышаться, надо ещё попытаться найти там под этим мешком жира и постараться привести это нечто в боевое состояние. Поверьте, с толстяком это совсем не легко. Его расстроенные гормоны сопротивляются и не позволяют нам этого сделать. Это даже тяжелый труд, я бы сказал, и который очень утомляет и отбивает всякую охоту. И что в итоге? Женщина виновата. Не так лежала, не то говорила, не так все делала, как это знакомо. А на самом-то деле мужчина просто распустился. Набрал себе 50 лишних килограммов и испортил своё здоровье, отказывался обращаться к диетологам и стал ленивым. И ведь что интересно, сам себя убедил, что во всех его сексуальных неудачах виновата женщина. И, разумеется, ему срочно нужна другая. Причём чем моложе, тем лучше. А своя старушка уже не подходит, не возбуждает. Сгодится только, чтобы есть готовить, да за детьми смотреть, так сказать, обеспечивать тылы. И что же это бедная старушка. При всех её стараниях мало того, что осталось без нормальной сексуальной жизни, так ещё и переживает, что её муж вот-вот заработает диабет, а скорее всего, уже заработал. Проблемы с сердцем и кучу других серьёзных болячек. Про импотенцию я уже просто молчу. Мы уже выяснили, это женщина виновата. Это всё из-за неё. Так вот, дорогие наши мужики, Что бы там ваши жёны ни говорили, как бы вас ни поддерживали, типа: "Не страшно, дорогой, что ты 120 кг весишь, всю кровать и кресло продавил и весь больной. Я тебя и так его люблю". Да, она будет вас любить как личность, как друга, переживать за ваше здоровье. Но как мужчина вы её больше не возбуждаете. Нам тоже нужна картинка, сексуальная картинка, с красивым телом, мускулистыми руками и нормально стоящим членом. того, кого мы часто представляем себе, закрыв глаза под невыносимое пыхтение в кровати. Мы же сидим на диетах, ходим в зал даже в свои пятьдесят со своими гормональными и возрастными изменениями и пытаемся выглядеть сексуально для вас. Теперь и ваша очередь пришла, если вы не хотите, чтобы эта еще молодая и красивая мать ваших троих детей ушла от вас к молодому, сексуальному и сильному мужчине. Что, не верите, что такое может быть? Да, именно так и бывает, особенно в наше время, когда женщины стали зарабатывать не меньше мужчин, и неясно теперь, кто, собственно, в семье кормилец. Подумайте, что вам важнее иметь? 100 кг жира, висящие на вашем теле, или 60 кг в виде прекрасной женщины рядом? Наталья Со временем вы постепенно успокаиваетесь, вздыхаете, поворачиваетесь на бок и через минуту уже храпите. Такая вот, блин, весёлая и трогательная семейная жизнь. На ведь вы ещё не старик. Да и вряд ли до этой поры вы даже доживёте. Ожирение, чреватое ещё и множеством сопутствующих заболеваний, например, сахарным диабетом, высоким артериальным давлением и ишемической болезнью сердца и так далее. Для вас это пока еще пустые слова, но знайте, что механизм-то уже запущен, и когда прозвонит будильник, это только вопрос времени. Подобные хронические недуги приводят к еще большему снижению уровня тестостерона примерно на 10-15 процентов по сравнению со здоровыми мужчинами аналогичного возраста. Полный мужчина рано или поздно оказывается фактически в некоем заколдованном круге. Так, дефицит тестостерона сам по себе становится серьёзным фактором прогрессирования ожирения. Недостаток мужского полового гормона приводит к серьёзному снижению физической и умственной активности. Теряется сама тяга к активной жизни, а на смену ей приходит лень, сонливость и общий пофигизм как на работе, так и в семье. Именно в этот период ваша жена, уже имея на счету некоторые суммы, впервые задумывается о молодом любовнике, о лёгкой радости в жизни. А вы, вечно разбитый, усталый, может быть, вас уже после обеда тянет ко сну или поскорее бы с работы домой. Какое-то немного изменившееся за последние годы поведение своей жены вы просто стараетесь не замечать, игнорировать, не знать, потому что вам тяжело с этим бороться. А главное нечего ей предложить. Многие специалисты в США объединили эти хоть и не особо похожие, но главное имеющие одинаковые причины и следствия симптомы в одно простое название – синдром трех кресел. Оно очень популярно в США среди практикующих врачей. Почти любой человек меняет за день три кресла: в начале домашнее кресло, затем кресло в автомобиле или в офисе, а вечером наоборот. офис, авто, дом. Все это вкупе с недостатком тестостерона и приводит к возникновению в начале гиподинамии, а потом и эмоциональной пустошённости, выгоранию и простатиту. Вы уже не способны справляться даже с обычными житейскими и рабочими стрессами, и со временем вам уже не хватает сил на их компенсацию. Они накапливаются и переходят в начале в хроническую усталость. А затем проявляются уже в многочисленных болезнях. Что же остаётся? Только рыбалка. Именно низкий уровень тестостерона способствует появлению у мужчин депрессивных состояний, апатии и синдрома хронической усталости. Как правило, мужчины, находящиеся на пике карьерного успеха, всегда имеют нормальный уровень тестостерона или даже выше. Эти успехи во многом определяются именно способностью таких мужчин действовать решительно, верить в свои силы, иметь здоровый оптимизм, быстро принимать четкие обдуманные решения, не бояться рисковать. Из них энергия просто бьет ручьем. И все это благодаря тестостерону. В нашей стране сдают анализ на тестостерон не более пяти процентов мужчин. даже находясь в критическом возрасте 45-55 лет в Европе тоже немного всего 10 процентов. Помимо этого осознание, что мужчина имеет здоровую потенцию, добавляет ему еще больше уверенности в себе и в своих силах, толкает вперед на преодоление новых вершин. И это тоже благодаря тестостерону. Исследования учёных выявили закономерность, что зачастую мужчины, страдающие от депрессии, имеют весьма низкий уровень тестостерона. Трудно сказать, что является причиной, а что следствием в таких случаях: произошло ли снижение уровня гормонов в результате хронического депрессивного состояния и нарушения регулярности в половых отношениях или наоборот, низкий тестостерон спровоцировал всё это чудо жизни. В этот момент разваливаются большинство стабильных и длительных браков. Порушится компании по вине их руководителей, так как глава этой компании уже невольно потерял былую резвость и хватку. Конкуренты ведь не дремлют и мгновенно захватывают всё то, что у вас есть, а вам остаётся пока ещё есть возможность вовремя продать то, что ещё осталось и уйти из бизнеса. Всё это сопровождается стрессами и дальнейшим набором лишнего веса. Но к счастью, не всё так плачевно, и выход всегда есть. Надо просто наплевать на гордость и вовремя обратиться к врачу. Есть подтверждённый научными исследованиями факт, что повышение уровня мужских гормонов искусственно резко меняло картину и оказывало значительное положительное воздействие на мужчин с глубокой депрессией. У них повышалось настроение, появлялся интерес к жизни. Они возвращались и в бизнес, и в семью. Но для этого надо хотя бы анализ на тестостерон сдать. Прямо как в анекдоте. Один человек мечтал выиграть в лотерею. Каждый день он приходил в храм, вставал на колени и просил Бога: "Господи, помоги мне выиграть в лотерею". Прошёл месяц, второй. Однажды человек, как обычно, пришёл в храм, встал на колени и стал молиться: "Господи, ну дай же мне выиграть в лотерею. Ведь другие выигрывают, что тебе стоит? Вдруг над его головой раздался голос Всевышнего. Я готов послушать вашу просьбу. Но купи же ты наконец себе хотя бы лотерейный билет. И, кстати, недавние исследования тех же учёных показали, насколько хрупко мужское здоровье. Оно подвергается испытаниям и оказывается в опасности даже в случае вполне умеренного Но ежедневного употребления такого обычного для нашего стола продукта, как сахара. Чай с сахарком и в кофе пару ложечек. Научное обоснование. Сегодня почти у всех мужчин старше 40 лет всё чаще встречается заниженный уровень гормона тестостерона. Это происходит по причине всеобщей гиподинамии и мировой проблемы роста ожирения среди взрослых представителей населения. Считают авторы исследования в главе с Фрэнсис Хейс, врачом-эндокринологом Дублинской больницы при университете Сан-Винсента в Ирландии. Хейс с коллегами протестировали влияние глюкозы на уровень тестостерона у 74 мужчин. Эндокринологи использовали тест, который обычно проводят при сахарном диабете. Человеку предлагают выпить стакан сладкой воды с 75 г чистой глюкозы. А затем измеряют уровень сахара в крови. Так вот, из семидесяти четырех участников эксперимента сорок два человека в результате теста показали нормальную переносимость глюкозы, двадцать три пониженную чувствительность к сахару в состоянии именуемая толерантностью к глюкозе или преддиабетом, а у девяти из них даже был конкретно уже выявлен диабет второго типа. Но главное, что установили авторы этого исследования, употребление раствора глюкозы повлияло на снижение уровня тестостерона в крови на 25 процентов, независимо от чувствительности мужчин к сахару. Даже спустя два часа после употребления глюкозы уровень тестостерона оставался значительно пониженным у 73 из 74 мужчин. Вот это да! Из шестидесяти шести мужчин, имеющих нормальный уровень тестостерона до теста, десять представителей сильного пола, то есть пятнадцать процентов, продемонстрировали во время него снижение тестостерона аж в несколько раз. Это исследование наглядно демонстрирует, как употребление обычно безвредного, казалось бы, сахара, причем любого сахара, делает из мужчин женщин. Только и всего. Однако есть сахар, который мы почему-то не учитываем. Это углеводы фруктов, сухофруктов, каш, сахар добавленный в соусы, йогурты, которые мы игнорируем, говоря себе, это же натуральный продукт. Что тут скрывать? Мы все видим, что фигуры многих наших мужиков весьма далеки от совершенства. Только в нашей стране, согласно исследованию, пятьдесят четыре процента мужчин старше двадцати лет имеют лишний вес. А пятнадцать процентов страдают от ожирения. И вообще-то Россия, как бы уже, между прочим, находится на подчетном пятом, а по некоторым данным даже четвертом месте по ожирению во всем мире. Вскоре, как говорится, догоним и перегоним. Бернард Шоу когда-то сказал, что причина его успеха кроется в том, что он думает каждый день, тогда как многие просто размышляют, и то не чаще раза в неделю. А мозгу-то для питания, для работы необходима глюкоза. Вспоминаем, чем сейчас мужчины зарабатывают себе не только на хлеб, но и на многое другое. Авторы пословицы о том, что утро вечера мудренее, а также нагловатые сказочные герои, которые заявляли Бабе-Яге, что их сначала нужно бы накормить, а лишь потом уже вопросы коварные задавать, проявляли свою природную интуицию. Любую проблему действительно становится проще решить, когда у мозга есть ресурсы на то, чтобы с ней работать. С другой стороны, после сытного обеда уже не до работы. Кровь приливает к желудку и кишечнику, выделяются эндорфины, гормоны удовольствия, и нас тянет поспать. Наверное, это тоже зависит от той еды, которую мы используем. Так как же найти эту золотую середину, чтобы и мозг работал на полную? и чтобы мы не полнели, ну и, конечно, сексуальная активность не страдала. Так что, если вы честно, между нами говоря, не считаете себя особым красавчиком, мачо, и хотите всё же оставить после себя хоть какое-то потомство, то попробуйте хотя бы минимизировать употребление углеводов. Это уже само по себе значительно увеличит ваши шансы стать хотя бы стройным и здоровым, а в дальнейшем, возможно, и счастливым отцом. причём, что важно не удалить углеводы как класс, а всего лишь поставить их под контроль. Как это сделать, я вас научу, а пока важно понять, что главный враг фигуры это чрезмерное количество употребляемых нами, порой даже скрытых, углеводов. Ограничивать сладости необходимо и настоящий мачу, ибо сахар, воздействуя на производство тестостерона, постепенно будет менять их фигуру, превращая мальчиков в девочек. эними словами постепенно стерилизует даже очень крепких мужиков. А оно вам надо? Сам уже сформировавшийся под влиянием избытка углеводов у мужчин лишний вес также может ухудшать состояние их половых желёз и снижать качество сперматозоидов. А мужчинам сладкоежкам нужно особенно часто проверять уровень тестостерона, мужского полового гормона в крови, потому что именно сладкая пища ответственна за его быстрое снижение. Но завершает эту работу по превращению мужика в пингвина, как ни странно, именно любимая супруга. Та самая заботливая в кавычках жена, которая, возможно, и подарила вам эту книгу. Лишённая порой в силу неслабого семейного достатка привычной работы, не зная, по-видимому, чем ещё заняться, она каждый вечер через желудок вновь и вновь пытается протоптать заростающую дорожку к сердцу мужа-благодетеля. Это не по злому умыслу, а только лишь по неведению. Вместо того, чтобы протаптывать дорожку к его тестостерону. Прямо завтра я начинаю новую жизнь. Я решил есть только обезжиренный творожок и варёные овощи. В моих закромах килотонны цветной капусты и мегатонны кабачков. Я крадусь ночью на кухню, что там съесть? Баклажаны, огурцы, ощущая, как каждый витамин проникает в мой организм, принося неописуемую пользу. Я буду медленно и сосредоточенно жевать листья салата и чёртовую морковку только потому, что это мне полезно. Только так я стану стройным и красивым. Я это знаю, и я в это верю. Внимание. Я открываю дверь на кухню. Сразу шесть глаз смотрят на меня с любопытством и явной насмешкой. Будешь борщ, лука-овощерей, спрашивает меня жена. Вкусный, немного жирноват получился, но зато наваристый какой. Жирноват борщ, немного сука. Отрежь мне еще колбасы, пап, просит сын, да едая огромный кусок докторской. Негодяй, и это мой наследник престола. Дочь просто говорит привет и откусывает здоровенный кусок мягкой, ароматно пахнущей булки. Рядом стоит банка с вареньем. Как же так? Как вы можете так издеваться? Жена, не ты ли клялась в ЗАГСе любить меня всю свою жизнь и умереть в один день? Мы не умрём с тобой в один день, потому что тебе сколько ни съешь, всё ни впрок. Ты всё равно весишь 50 кг, а я умру от ожирения или подовившись куском ветчины или обожравшись оливье. Александр Гутин. Это просто какая-то идиотская идея в головах почти всех жён. Обязательно накормить кормильца по возвращении его с охоты домой. По-видимому, заложена в наших женщинах ещё с дой исторических времен. Заложена она в их чудесных головках под модной стрижкой и слоем лака просто на каком-то жестком генетическом уровне. Чем, кстати, оказывает несравненную помощь в формировании на наших животах неистребимых пучков нервов, а в наших яичках нехватки тестостерона. Многие женщины, особенно высокопоставленных чиновников, не подпускают к полете не то что прислугу, но даже дипломированных поваров, только сами, своими руками. И главное ведь про всё знают. Во всём разбираются, начитавшись модных журналов и посмотрев передачи разных диетологов, от чего у них уже каша в голове. Скажу вам по секрету, это самый сложный момент в работе с серьёзными VIP-пациентами. С первыми лицами и их подчинёнными, их жёны, а также их персональные врачи, которые боятся, как бы чего не случилось, и их не выгнали с работы. Причём, как я понимаю, это светит и жене, и врачу. обоих сразу. Они даже порой объединяются в своём порыве затормозить или максимально уменьшить все мои назначения. Лезут в каждую мелочь, постоянно ссылаясь на какие-то статьи и телепередачи, так что хочется их сразу же послать в клинику Малышевой. При всём уважении, пусть сама разруливает теперь то, что наговорила за все эти годы. Я бы на месте таких хозяев жизни и слуг народа Доплачивал своему семейному врачу солидный и премиальный, но только в том случае, пока дома никто не заболел. Так, кстати, платили врачам в древнем Китае, и это заставит врача думать не о сохранении своего места, а про профилактике заболеваний, в том числе и о правильном, сбалансированном под конкретного человека питании и физических нагрузках. Это простимулировало бы таких врачей немножко подвигать жопой к активным поискам новых подходов в лечении и профилактике многих заболеваний всех членов семьи. А то как раньше говорили про кремлёвских врачей четвёртого управления здравоохранения, полы паркетные, врачи анкетные. И самое важное слово тут профилактика. Пока за долгие годы от семейных врачей, даже первых лиц государства я не услышал это слово ни разу. У меня такое впечатление, что они только анализы собирают у своих кормильцев с предельной пунктуальностью и периодичностью. Нас мужчин за долгие годы семейной жизни уже приучили, что надо кинуться на кухню с голодным видом наброситься на домашний ужин, нахваливая его сквозь набитый рот, даже если вы только что плотно поужинали на переговорах в ресторане. Отличный способ избежать выноса мозга на тему, где шлялся всю ночь скотина. С кем опять пил, сука? Я тут целый день у плиты стояла, чтобы его порадовать, а он, то есть ты, даже пробовать не хочет. Мне кажется, что у них такой тест испытание: прошёл, значит, годен к дальнейшей совместной жизни. Значит, не шлялся и не изменял. Нет? Я не прав? Когда женщине нечем заняться, она начинает такие себе немножко думать, ну и немножко себе придумывать. Да такое себе порой и напридумывает, что, в общем, не дай бог, уж лучше сразу не отказываться и молча заталкать в себя то, что она там состряпала, и обязательно похвалить. Потом дежурный поцелуй, и можно идти баенькие с чувством выполненного долга и переполненным желудком. а на завтра, в который уже раз, только ради того, чтобы не выносили мозг, приходится расплачиваться лишней дыркой в времени, а личный телохранитель, водитель, ну или даже сосед спортсмен тем временем упорно дышит нам в затылок, кидая нас смешливые взгляды сверху вниз, не позволяя расслабиться хоть на секунду. Вы читаете у него в глазах, что просто обязан так и чувствовать себя горным орлом. ве одновременно быком-производителем с мышцами размером самолёт. И надо сказать, это как-то немного обидно. Конечно, я намеренно утрирую и сгущаю краски, но я хочу, чтобы вы взглянули на свою жизнь со стороны и поняли: это совсем не ваша вина в том, что вы набираете вес. Сама наша жизнь, её традиции и привычки, заложенные ещё в детстве, воспитание, культура семейных отношений, культура питания Знания о том, как надо правильно питаться, сейчас у всех полностью отсутствуют. Нас этому никто никогда не учил, никто не объяснял, и только подобные книги могут помочь нам осознанно изменить, если не весь мир, то хотя бы свой, мир своей семьи. Показать, что давно привычный и казалось бы вполне нормальный для нас уклад жизни ведёт к болезням и трагедиям в семье.